31. Памятная неделя. 1. После маленького путешествия по Южной Индии я добрался до Бомбея. Кажется, это было 4 апреля. Ранее я получил телеграмму от Шинкарлала Банкера, приглашавшего меня присоединиться к назначенному там на 6 апреля событию. В Дели, например, картал начался 30 марта. Слово свами, ш р а т х а н а н д ж и но не покойного, и хакима Аджмала Хана Сахиба Было там законом. Телеграмма, сообщавшая о переносе всеобщей забастовки на 6 апреля, была получена в Дели с опозданием. Дели никогда еще не видал подобного хартала. Индусы, и мусульмане объединились. С вами ш р а т х а н а н д ж а был приглашен произнести речь в главной соборной мечети д ж а м а Масджид. Все это переполнило чашу терпения властей. Полиция задержала процессию хартала, направлявшуюся к вокзалу, и открыла огонь. жертвами которого стали несколько человек. Дели превратился в средоточие репрессий. ш р а т х а н а н д же пытался срочно вызвать меня в столицу. В ответной телеграмме я обещал отправиться в Дели немедленно, как только закончится намеченный на 6 апреля хартал в Бомбее. Произошедшее в Дели с различными вариациями повторилось в Лахоре и Амритсаре. Доктора а с т ь я п а л и Китчу настоятельно просили меня приехать в Амритсар. В то время я не был даже знаком с ними, но передал сообщение о своем намерении побывать в а м р и ц а р е сразу же после визита в Дели. Утром 6 апреля жители Бомбея собрались на Чаупате, чтобы омыться в море, после чего всей процессией двинулись в сторону Тхакурдвара. В процессии было много женщин и детей. Присоединились и мусульмане. Из Тхакурдвара некоторые из нас, кто тоже участвовал в процессии, были приглашены друзьями-мусульманами в расположенную по соседству мечеть, где миссис Найду и меня уговорили произнести речи. в и т а у д а с Джараджани предложил, чтобы мы там же незамедлительно призвали людей к индусско-мусульманскому единству и свадиши. Свадиши — часть движения за независимость Индии, включала в себя бойкот британских товаров, в ы с т у п л е н и я в поддержку отечественных и провозглашение принципов экономической самостоятельности Индии. Но я отверг предложение, заметив, что к подобному нельзя призывать спешки и что нас должно удовлетворить уже достигнутое в тот день единство. Принятый однажды о б е д сказал я, — не может быть впоследствии нарушен, а потому необходимо, чтобы люди в полной мере понимали последствия с в а д е ш и и серьезные обязательства, налагаемые на них обетом единства индусов и мусульман. Закончилось тем, что я внес альтернативное предложение. Те, кто действительно и осмысленно хотел принять такой обед, должны собраться вновь на следующее утро. Нужно ли упоминать о том, что Хартал в Бомбее прошел чрезвычайно успешно? Все было заранее подготовлено для компании гражданского неповиновения. Мы обсудили только два или три вопроса и решили, что компанию следует проводить в знак протеста лишь против таких законов, которым народным массам будет легко не подчиниться. Например, налог на соль был крайне непопулярен, и уже некоторое время существовало движение за его отмену. Я предложил, чтобы люди сами выпаривали соль из морской воды и не платили соляной подати. Мое второе предложение касалось продажи запрещенной литературы. Две из моих книг «Хин Сварадж» и «Сарвадая», перевод последнему, что и первому, Резкина на Гуджарате, как раз уже попали под запрет, что было на руку протестующим. Печатать их и открыто продавать было наиболее легким способом начать гражданское неповиновение. Книги были выпущены достаточно большими тиражами, и распродавать их решили в день массового митинга, после окончания поста. Вечером 6 апреля целая армия добровольцев стала продавать книги. ш е р е м а т и Сараджини, Дэви и Ясам приехали туда на машине. Все тиражи очень скоро раскупили, полученные средства мы намеревались использовать для дальнейшего развития компании гражданского неповиновения. Книги продавались по 4 Анны за экземпляр, но никто не покупал их за эту цену. Почти все платили больше. Многие вообще выкладывали все имевшиеся у них деньги. Давали 5 и 10 рупий, а один из покупателей не пожалел 50 рупий. Мы объясняли каждому, что он рискует быть арестованным и сесть в тюрьму за покупку запрещенной литературы. Но в тот момент люди утратили страх даже перед тюремным заключением. Как мы узнали позже, правительство предпочитало думать, что книги, которые оно запретило, на самом деле не продавались. А те, что продали мы, формально не являлись запрещенной литературой. Перепечатку правительство считало новым изданием, которое еще не было запрещено цензурой. а потому п р о д а ж и и покупка таких книг не нарушили закона. Эта новость нас всех разочаровала. На следующее утро была организована специальная встреча для желающих участвовать в с в а д е ш и и принять обет единства индусов и мусульман. Только тогда Виталдас Джараджани убедился, что не все то золото, что блестит. Пришла лишь небольшая группа людей. Я отчетливо помню сестер, присутствовавших на этой встрече. Мужчин тоже явилось немного. я заранее набросал слова обета и принес написанное с собой, а затем подробно объяснил собравшимся его суть. Малочисленность собрания не расстроила и не удивила меня, поскольку я давно понял, что люди хотят участвовать лишь в мгновенно захватывающей их деятельности, а спокойная конструктивная работа их не интересует. Это справедливо и по сей день. Но я расскажу об этом в отдельной главе. Вернемся к начатой мной истории. В ночь на 7 апреля я отправился в Дели и Амритсар. 8 апреля добрался до Матхуры, где поговаривали о моем вероятном аресте. На следующей после Матхуры станции меня встретила чарья Джидвани, с полной определенностью сообщил, что я буду арестован, и предложил мне помощь. Я поблагодарил его и заверил, что непременно воспользуюсь его услугами, если в них возникнет необходимость. Прежде чем поезд достиг станции «Полвал», Я получил письменный приказ, по которому мне запрещалось пересекать границу Пенджаба, поскольку мое появление могло спровоцировать беспорядки. Полицейские попросили меня сойти с поезда. Я отказался и ответил им так. «Я направляюсь в Пенджаб по приглашению, и не для того, чтобы спровоцировать беспорядки, а наоборот, чтобы предотвратить их. Прошу меня простить, но я не могу подчиниться такому приказу». Наконец, поезд... остановился в полвале. Со мной был Махадев. Я попросил его ехать в Дели, предупредить с вами, Шрадхананджа, о том, что случилось, и убедить людей сохранять спокойствие. Ему нужно было объяснить всем, почему я решил не подчиняться приказу властей и смириться с последствиями неподчинения, а также, почему я буду считать нашей общей победой, если мы сумеем сохранить полнейшее спокойствие, независимо от наказания, которое я могу понести. на станции полвал Меня сняли с поезда и взяли под стражу. Вскоре прибыл поезд из Дели. Полицейские сопроводили меня в вагон третьего класса. По прибытии обратно в Матхору, меня отвели в полицейские казармы. Ни один из офицеров не мог сказать мне, как со мной поступят дальше или куда направят. В 4 часа утра меня разбудили и посадили в товарный поезд, следовавший в Бомбей. В полдень меня снова сняли с поезда в Савай-Матхапуре. Мистер Боуринг, инспектор полиции, прибывший почтовым поездом из Лахора, стал теперь распоряжаться мной. Вместе мы сели в купе вагона первого класса. Из обычного арестанта я превратился в арестанта джентльмена. Мистер Боуринг начал с многословного панигирика с ы р у Майклу Одвайеру. Сэр Майкл, по его словам, не имел ничего против меня лично. Он лишь опасался беспорядков, если я появлюсь в Пенджабе, и так далее. Под конец инспектор попросил меня добровольно вернуться в Бомбей и пообещать не пересекать границы Пенджаба. Я отвечал, что не могу подчиниться приказу и не готов вернуться назад добровольно, после чего инспектор заявил, что вынужден действовать по закону. «Но как вы поступите со мной?» — спросил я. Он ответил, что сам еще не знает и будет дожидаться дальнейших распоряжений. «А пока, — сказал он, — я доставлю вас в Бомбей». Мы доехали до Сурата. Здесь меня передали другому офицеру полиции. «Теперь вы свободны», — сказала мне, когда мы вернулись в Бомбей. «Однако будет лучше, если вы сойдете с поезда ближе к Марин Лайнс, где я специально остановлю для вас поезд. Высока вероятность, что в Калабе соберется большая толпа». Я сказал ему, что буду только рад исполнить его пожелания. Он был удовлетворен и поблагодарил меня за послушание. «Соответственно...» Я покинул поезд в Марин Лайнс. Экипаж одного из моих друзей по чистой случайности как раз проезжал мимо станции. Я сел в него и доехал до дома р и в а ш а н к а р а Джхавери. Друг сообщил мне, что известие о моем аресте вызвало в народе волнение и заставило людей действовать необдуманно. «Беспорядки могут вспыхнуть очень скоро в районе Пайтхуни. Судья и полицейские уже прибыли туда», — добавил он. Я едва успел оказаться на месте, как у мэр Сабани и Анасуябай, примчались туда и попросили меня срочно проследовать в Пайтхуни. Люди сильно перевозбуждены, — сказали они. Нам не удается успокоить их. Только ваше присутствие их умиротворит. Я сел в машину. Подъезжая к Пайтхуни, я увидел, насколько огромная толпа там собралась. Заметив меня, люди несказанно обрадовались. Немедленно собралась процессия, а воздух, наполнили торжествующие крики «Ванди Матарам!» и «Аллах Акбар!» «Ванди Матарам! Приветствую тебя, родина-мать!» Название — рефрен песни на стихи бенгальского писателя поэта Четападхая. Песня является, по сути, вторым национальным гимном Индии. «В п о э т х у н е на нашем пути встал отряд конной полиции. В офицеров полетели обломки кирпичей. Я пытался успокоить толпу, но тщетно». стало казаться, что град кирпичей не прекратится. Когда процессия вышла с улицы Абдур-Рахмана и уже собиралась направиться дальше в сторону Кроуфорд-Маркет, перед ней внезапно возник другой отряд конной полиции, присланный туда, чтобы помешать процессии двигаться в направлении форта. Толпа была чрезвычайно плотной. Она почти прорвалась сквозь полицейский кордон. Нечего было надеяться, что мой голос услышит из застоявшего повсюду гвалта. В этот момент офицер, командовавший конными полицейскими, отдал приказ России толпу, и тут же у подчиненные бросились в атаку, размахивая своими пиками. На мгновение мне показалось, что я непременно пострадаю, но мои опасения о казались беспочвенными. Уланы лишь слегка поцарапали корпус машины пиками, когда проносились мимо. Плотные ряды людей скоро были разорваны, ими о в л а д и л о смятение, заставившее их обратиться в беспорядочное бегство. Кто-то упал и был тут же растоптан ногами. Одних тяжело ранили, других раздавили копытами. Из этой людской массы невозможно было выбраться, а потому ланы вслепую прокладывали себе путь сквозь толпу. Я думаю, они попросту не видели, что творят. Это было ужасное зрелище. Всадники и люди смешались в каком-то безумном хаосе. Только тогда удалось разогнать толпу и остановить процессию. Нашей машине разрешили двигаться дальше. Я остановился перед участком и зашел к комиссару, чтобы пожаловаться на действия полиции.